На витравом стекле пониже шести чёрных слов побежала вторая строка: смерть, смерть, смерть, смерть, смерть, смерть. Холли знала, отпущенное ей время истекает. Врак понял, что она близка к цели, и не дожидаясь, пока Джим уснёт, решил стереть её с лица земли, превратить в кучу крабовых лохмотьев, она подталкивает Джима навстречу истине, сама не знает, чем кончится её затея. Что если его железной воли не выдержит такой нагрузки? и в образовавшийся пролом хлынет черная лава ненависти, которая захлестнет добрые стороны его личности. Скажи, Холли, я избавлюсь от этого странного состояния, если ты мне все расскажешь и объяснишь. Сначала ты мне должен поверить, только тогда можно надеяться на выздоровление. Поверить в то, что страдаешь психическими отклонениями — первый трудный шаг к пониманию, без которого никакое лечение не принесет успеха. Не надо строить из себя психиатра. Что ты разговариваешь со мной как врач с пациентом? Джим пытался найти убежище в гневе, взгляд ярко-синих глаз, в котором ясно читалась угроза, обжёг Холли арктическим холодом, совсем как в тот день, когда она приехала к нему в лагуна Нигель, а он дал ей понять, чтобы она не лезла к нему в душу. Тогда у Джима ничего не вышло, а сейчас и по-давно. Господи, порой диво даёшься, до да чего непонятливыми бывают мужчины. Однажды я брала интервью у психиатра. Превосходно. Наверное, ты ещё и великий терапевт? Очень может быть. Кстати, тот психиатр сам был порядочным психом. Так что я думаю, есть вещи поважнее университетского диплома. Он глубоко вздохнул. О'кей, допустим, ты права. И мы найдём неопровержимые доказательства того, что я псих. Ты не псих, ты знаю, знаю, душевное потрясение, психологический тупик, называй это как хочешь, только Если мы узнаем правду, не представляю как, но узнаем, что будет со мной. Конечно, я могу улыбнуться и сказать: "Ах, да, я на придумывал всяких небылиц и жил себе поживал в мире глупых иллюзий. А теперь со мной всё в порядке, пойдём к Холле перекусим". Не знаю, может быть, я так и скажу. Но только скорее всего я лопну по швам и рассыплюсь на кусочки. Я не могу обещать, что правда, которую мы найдём, станет для тебя спасением. До сих пор ты искал его только в собственной фантазии, но так больше продолжаться не может. Врак ненавидит меня и рано или поздно убьёт. Ты сам предупреждал об опасности. Джим взглянул на надпись в центре ветрового стекла и промолчал, возразить нечего. К тому же он, похоже, устал от споров. Чёрные буквы начали быстро блекнуть и исчезли. Может это хороший знак, показывающий, что Джим подсознательно принял её теорию. Или наоборот, враг, поняв, что угрозы не действуют, готовится к последнему броску. Когда я умру, ты поймёшь, что сам стал причиной моей смерти. И если твоя любовь ко мне не пустые слова, что ты будешь при этом чувствовать? Что останется от Джима, которого я люблю? Не получится ли, что в тебе победит одна личность, враг? Гадать можно сколько угодно, но ясно одно: Сейчас на карту поставлена не только моя, но и твоя жизнь. Если хочешь, чтобы у нас было будущее, давай копать до самого дна. Можно копать целую вечность, а окажется, что дна просто нет. Тогда будем копать еще глубже. Мертвые коричневые поля внезапно сменились множеством крыш, чья теснота и беспорядок напоминали лагерь первых поселенцев, а не въехали в город. Холли неожиданно повернулась к Джиму и сказала, «Роберт, вон!» Джим дёрнулся от удивления. Он мгновенно понял смысл её реплики. "Бух ты мой, то-то мне всё время мерещилось, что я уже слышал этот голос". Друг говорил его голосом. Вот почему он казался нам таким знакомым. Роберт Вон, замечательный актёр с равным успехом игравший роли добрых дядюшек и отъявленных негодяев. В зависимости от сценария его густой звучный британский акцент становился то угрожающим, то патетически ласковым. Роберт Вон, повторила Холли. Вообще, мы именно он? Почему не Орсон Уэллс, Пол Ньюман или Шон Коннери? Тебе не кажется, что это неспроста? Не знаю, задумчиво ответил Джим, хотя какое-то чувство ему подсказывало, что разгадка совсем рядом. Ты всё ещё не растался с мыслью о пришельцах? Пришелец не стал бы подражать голосу киноактёра. Мне приходилось видеть Роберта Вона, произнёс Джим. поражённый тем, что в памяти забрежили смутные обрывочные картины не в фильме, а на самом деле. Это было очень давно. Где, когда? У меня не получается вспомнить, пытаюсь, но не получается. Джим представил, что стоит на узкой кромке земли, разделяющей две пропасти. С одной стороны прошлая жизнь, полная мучительного отчаяния, которое время от времени овладевало им и влекло к гибели, например, как в тот раз, когда он предпринял свою паломническую поездку на Харлее, Надеясь отыскать выход, даже если выход окажется смерть. С другой стороны, предлагаемое Холли неопределённое будущее, в котором она видит надежду, а он хаос и безумие. Узкая полоска земли вот-вот обрушится под его ногами. Джим вспомнил разговор в спальне, когда они впервые легли в постель. Он тогда сказал: "Люди всегда сложнее, чем ты думаешь". Это как наблюдение или предостережение?» «Предостережение? Может, ты предостерегаешь меня, что и сам не тот, кем я тебя считаю?» «Может быть», — ответил он после долгой паузы. Она тоже долго молчала, потом сказала, «для меня это не важно». Теперь Джим не сомневался, что в ту ночь хотел предостеречь Холли. «Она права, и населяющие мельницу существа — различные грани его самого». Но если он действительно страдает раздвоением личности, то для определения этого состояния есть только одно слово: не душевная проблема или психологический тупик, как пытается представить Холли, а безумие. Машина выехала на главную улицу. Город выглядел тёмным и угрожающим. Возможно, потому что узкие улочки Ньюсвенбурга скрывают тайну, от разгадки которой зависит, в какую пропасть он бросится. Джим вспомнил, как однажды прочёл, что только сумасшедшие абсолютно уверены в том, что здоровы. Он абсолютно ни в чём не уверен, но от этого не легче. Возможно, безумие квинтэссенция неопределённости, отчаяния, безуспешная попытка выплыть и ощутить почву под ногами. Разум, обитель определённости, которая находится над хаосом, холли остановила машину у аптеки Хандола. Начнём с аптеки. Почему именно отсюда? Мы сделали здесь первую остановку, когда ты показывал мне город и рассказывал о своём детстве. Джим открыл дверь Форда и шагнул в густую тень растущих вдоль тротуара магнолий. Деревья скрашивали унылые виту улицы, но одновременно усиливали ощущение диссонанса, которое словно витало в воздухе. Холли толкнула стеклянную дверь, мерцавшую точной гранью бриллианта, над головой звякнул колокольчик, и они вошли. Сердце Джима учащенно забилось. Он не помнил ни одного необычного случая, связанного с аптекой, но чувствовал, что они идут по верному следу. В левой части здания находился ресторан. Через открытую дверь Джим увидел с десяток посетителей за столиками. Прямо напротив входа в маленьком киоске продавались утренние газеты, в основном местные из Санта-Барбары. Рядом с газетами лежали пачки журналов и стопки книг в ярких обложках, Я частенько покупал здесь книги. Книги были для меня единственной радостью. Я тратил на них всё своё время, задумчиво произнёс Джим. Правая дверь вела в аптеку, в которой, как в тысячах подобных американских аптек, косметики и средств для ухода за волосами было больше, чем лекарств. Однако на этом сходство заканчивалось. Вместо металлических или пластиковых полок вдоль стен тянулись стеллажи из благородного дерева. В глаза сразу бросался красивый прилавок из полированного гранита, в воздухе стоял аромат восковых свечей, конфет и табака, смешанный с запахом этилового спирта и валерианы. Несмотря на ранний час, аптека уже работала, а её хозяин возился с кассовым аппаратом. Холли догадалась, что высокий седой старик в накрахмаленном белоснежном халате и есть сам Корбет-Хандел. Аптекарь посмотрел на вошедших и расплылся в улыбке до «Да уши, ко мне, пожаловал Джим Айренхард собственной персоной. Заходи, заходи, Джим. Почитай, 3, а то и все 4 года, как тебя не видели в наших краях. Они обменялись рукопожатием. 4 года и 4 месяца, подтвердил Джим. У него едва не вырвалось с тех пор, как умер дед, но он так не сказал, хотя и сам не знал почему. Протирая бумажной салфеткой прилавок, Корбет улыбнулся Холлу и сказал: Я не знаю, кто вы, прекрасная незнакомка, но клянусь, что буду вечно благодарить Бога за то, что вы появились и озарили это серое утро. Маленький Ньюс Венбург не мог желать лучшего аптекаря, чем Хандал. Он никогда не подчеркивал своей принадлежности к социальной верхушке города, и горожане любили его за доброту и веселый характер. Несмотря на его вечную манеру подтрунивать над посетителями, никто не сомневался, что старый Хандал знает свое дело до тонкостей, И в надёжности приготовленных им лекарств можно быть уверенными. Многие заходили просто, чтобы поздороваться и переброситься с ним парой слов. Старый аптекарь любил людей, и все 33 года его работы в аптеке, они платили ему тем же. Одним словом, более приятного человека трудно и представить. Но Джим вдруг почувствовал в Хандале угрозу. Ему захотелось скорее уйти из аптеки, пока что пока пока Хандал не сказал что-нибудь такое, что он боится услышать. Похоже, в нем заговорил страх разоблачения. Но чего ему бояться? — Я невеста Джима, — представилась Холли, не обращая внимания на его удивление. — Прими мои поздравления, Джим, — весело сказал аптекарь, подмигивая Холли. — Везет же некоторым. — Юная леди, надеюсь, вам известно, что настоящая фамилия Айронхартов — Айронхеды, железная голова, они взяли себе новую, а жаль. Старая лучше отвечала характер этой семейки упрямцы, каких свет не видывал. Джим решил покатать меня по городу, сказал Холли. С годами люди становятся сентиментальными. Никогда не думал, что ты можешь соскучиться по Нью-Свенбергу, нахмурившись, сказал Джим аптекарь. Ты не слишком-то его жаловал. Вкусы меняются, пожал плечами Джим. Рад это слышать. Хандел снова повернулся к Холли. После того, как его дед с бабкой переехали в город, Он зачастил суда по вторникам и пятницам. По этим дням из Санта-Барбара привозили новые книги и журналы. Хандал отложил в сторону салфетку и стал поправлять стенд с жевательной резинкой, одноразовыми зажигалками и расческами. Джим тогда очень любил книги. «А как сейчас? По-прежнему любишь читать?» «Люблю». Джим с растущим беспокойством ждал, что еще может сказать Хандал. «Все попытки объяснить причину возникшего в нем страха ни к чему не привели». Припоминаю, что тебя интересовала только фантастика. Аптекарь пояснил Холле: "Он тратил все карманные деньги на книжки о пришельцах и прочее совчине. Конечно, в те дни на 2 доллара в неделю можно было разгуляться, книжка-то стоила не дороже 50 центов". Джим испытал приступ боязни замкнутого пространства. Казалось, комната уменьшилась в размерах и превратилась в тесный склеп с толстыми стенами. Его неудержимо влекло на улицу. Он идёт, подумал он с тревогой. Врак идёт. Возможно, Джим перенял этот интерес у своих родителей, продолжал аптекарь. У родителей? нахмурился Холли. Ну да, у родителей. Я не слишком-то хорошо знал Джима, отца Джима, хотя мы учились в соседних классах. Не обижайся, Джим, но у твоего отца были весьма необычные увлечения. Впрочем, с тех пор столько воды утекло, что они теперь не кажутся такими странными, как в начале 50-х. Необычное увлечение, сказала Холли, стараясь не выдать волнения. Джим огляделся по сторонам, спрашивая себя, откуда может появиться враг и куда от него бежать. Он всё ещё находился на перепутье, решая принять или отвергнуть теорию Холли, но наконец утвердился в мысли, что она ошибается. Враг не внутри его, он, как и друг, существует сам по себе. Враг злой пришельец, который проникает куда захочет, и он идёт, чтобы их убить. Когда я был ещё мальчишкой, Джемми частенько захаживал к нам в аптеку. Тогда здесь работал мой отец и покупал старые журналы. Знаете, такие на дешёвой бумаге с роботами и красотками на обложках. Любил поговорить о том, как однажды люди полетят на Луну. Многие тогда считали, что он через щёр зациклился на всей этой чертовщине. Но выходит, как раз он-то и оказался прав. Я нисколько не удивился, когда узнал, что он ушёл из бухгалтеров, женился на артистке и подался в экстрасенсы. Экстрасенсы? Холли удивлённо взглянула на Джима. Ты говорил, что твой отец был бухгалтером, а мама артисткой. Они были, он бухгалтером, а она артисткой, до тех пор, пока не стали давать представления, отозвался Джим. Он совсем забыл о сеансах, которые устраивали его родители. Удивительно, но факт, все стены его кабинета в Лагуна-Нигель оклеены фотографиями их поездок. Он смотрел на них каждый день, но у него совершенно вылетело из головы, что снимки сделаны во время гастролей. Он стремительно приближается, ближе, ещё ближе. Джим хотел предупредить Холли об опасности, но словно потерял дар речи. Невидимая сила сковала язык и намертво стиснула челюсти. Он идёт. Он не хочет, чтобы Холли догадалась о его приближении, враг стремится захватить её в расплох. Покончив с уборкой стенда Handel, сказал: "Страшно подумать, что с ними случилось. Когда ты впервые приехал к деду Джим, то был как бы не в себе, от тебя и двух слов нельзя было добиться". Холли во все глаза смотрела на Джима, она чувствовала, что он на грани срыва. А потом через 2 года, когда умерла Лена, Джим словно воды в рот набрал. Я уж думал, он вообще перестанет разговаривать. Помнишь, Джим? Слова Хандола словно громом поразили Холли. Выходит, твоя бабушка умерла через 2 года после того, как ты сюда приехал, и тебе тогда было только 11 лет. Я говорил ей, что 5 лет назад, подумал Джим. Почему я так сказал, когда на самом деле это случилось 24 года назад? Он идёт. Джим чувствовал, как тот неумолимо приближается, ближе, ближе враг. Извините, пойду глотну свежего воздуха, сказал Джим и поспешно направился к машине, пытаясь перевести дыхание. Оглянувшись, он понял, что Холли осталась в аптеке. Через окно видно, как она разговаривает с Ханделом. Враг приближается. Не разговаривай с ним, Холли, не слушай его, скорее беги оттуда. Враг рядом. Опершись о капот машины, Джим напряжённо думал: Ясно, что он боится Корбита Хандела, потому что аптекарь знает о жизни Джима Айренхарта в Ньюсвенберге больше его самого. Лап-дап-дап в рак на стиках. Хандел проводил Джима испытующим взглядом. Мне кажется, он так и не сумел забыть о том, что случилось с его родителями и с Леной, заметила Холли. Аптекарь понимающе кивнул. Разве такое забудешь? А какой славный был паренёк. Эх, да что говорить? И прежде чем Холли успела задать вертевшийся у неё на кончике языка вопрос о Лене Айренхардт, Хандлс снова спросил: "Собираетесь поселиться на ферме?" "Да нет, поживём пару денёков." "Конечно, может, я лезу и не в своё дело, но стыд и позор, когда земля пустует. Вот же мне не получится самому заниматься хозяйством, и раз уж ферму нельзя продать, нельзя продать?" Побойтесь Бога, юные леди, да стоит только заикнуться, с руками оторвут. Холи в недоумении уставилась на старика. У вас есть настоящий артезианский колодец? А это значит, не страшны никакие засухи. Что бы ни случилось, всегда деточка с водой будете. А в наших краях это великое дело. Он облокотился о прилавок и скрестил руки на груди. Система работает безотказно. Когда в пруду много воды, её вес давит на артезианскую скважину и уменьшает напор. А как только начнёшь брать воду для поливки, скважина включается и пруд снова полон до краёв, совсем как в сказке про бездонный колодец. Хандл наклонил голову и искоса взглянул на Холли. Значит, Джим сказал вам, что ферму нельзя продать? Это я так думала. Знаете, что я вам скажу, юная леди? Хандл посмотрел Холли в глаза. Похоже, ваш избранник сентиментальнее, чем я думал. Может быть, он не хочет продавать ферму, потому что с ней у него связано слишком много воспоминаний? — Может быть, — кивнула она, — но среди них есть не самые приятные. — Верно говорите. Например, смерть бабушки... Холли попыталась вывести собеседника на интересующую ее тему. Это был... Слова Холли внезапно прервало бряканье стекла. Обернувшись, она увидела, что на полках, стукаясь друг о друга, подпрыгивают флаконы шампуней, бутылки с лосьонами, упаковки витаминов и пузырьки с лекарствами. Землетрясение, встревожился Хандал и поглядел на потолок, точно боялся, что он может на них обрушиться. Склянки задребезжали еще громче. Холли знала, что их звон означает не землетрясение, а нечто похуже. Ее предупреждают, чтобы она оставила Хандала в покое и не задавала новых вопросов. Лап-дап-дап, лап-дап-дап, уютный мирок аптеки стал разваливаться прямо на глазах. На полках начали с треском лопаться бутылки. Во все стороны полетели осколки, Холли закрывала лицо руками, ей на голову градом посыпались коробки с лекарствами. Увлажнитель воздуха свирепо гудел и вибрировал. Подчиняясь внутреннему инстинкту, Холли бросилась на пол, и в тот же миг с грохотом разлетелся в стеклянный стенд. Осколки, точно шрапнель, изрешетили воздух в том месте, где она только что стояла. Спотыкаясь на битом стекле, она рванулась к выходу. За спиной обрушился тяжелый кассовый аппарат. Опоздая она на долю секунды, уже лежала бы с переломанным позвоночником. Прежде чем стены успели ожить и запульсировать, Холли опрометью вылетела на улицу, предоставив Хандалу самому разбираться с последствиями разгрома, причиной которого он наверняка считает землетрясение. Она бежала по выложенному кирпичом тротуару, чувствуя, как бьётся земля под её ногами. Джима она нашла возле машины. Он стоял обессиленно, опиршись на капот и трясся, как в лихорадке. Сейчас он походил на человека, стоящего на краю пропасти и уже решившегося на смертельный прыжок. Джим не ответил на её зов. Ей показалось, что ещё миг и злобные тёмные силы, которые он столько лет держал под гнётом, вырвутся на свободу. Холли рывком оттащила Джима от машины и, крепко прижав к груди и всхлипывая, повторяла его имя. Она ждала, что из тротуара вот-вот забьют кирпичные гейзеры, а в неё вцепятся зазубренные клешни или холодные склизкие щупальца. Однако глухие удары стали затихать, и Джим начал приходить в себя. Он поднял руку и обнял Холли за плечи. Врак отступил. Но она знала, за тиши не только отсрочка приговора. К садам Тиволи примыкал мемориальный парк, а ещё дальше за остроконечной чугунной оградой начиналось городское кладбище. Джим сбросил скорость и остановился. Приехали. Выйдя из машины, он испытал новый приступ боязни замкнутого пространства, хотя в отличие от прошлого раза, находился на улице. Казалось, каменное серое небо придавило могильные плиты и гранитные квадраты и треугольники торчат из земли, как древние обломки потемневших от времени костей. В тусклом мертвенном свете деревья стали серыми и огромными, словно собирались вцепиться в него своими ветвями. Джим обошёл вокруг машины и приседнёлся к Холли. "Идём". Холли взяла его за руку, и он мысленно поблагодарил её за помощь. Они направились к могиле родителей отца Джима, которая располагалась на небольшом склоне, хотя кладбище в основном было ровное. Их взглядом представилась прямоугольная гранитная плита. Одна на две могилы. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Джим с трудом сглотнул застрявший в горле ком. На правой стороне памятника было выбито имя Лена Луиза Айренхард. Джим неохотно прочёл дату рождения и смерти. Она умерла в 53 года, и после её смерти прошло почти четверть века. Наверное, испытанное им потрясение можно сравнить с промыванием мозгов. Ложные воспоминания исчезли, и прошлое стало похоже на туманный пейзаж, очертания которого теряются в жутком неверном свете, спрятавшейся за тучами луны. Он неожиданно лишился возможности оглянуться на прожитые годы и уже не может доверять своей памяти. Самые ясные картины, стоит только взглянуть на них поближе, могут оказаться хитрой игрой теней. Сбитый с толку и испуганный, он ещё крепче сжал руку Холли. Почему ты меня обманул? Сказал, что она умерла 5 лет назад. Осторожно спросил у Холли. Я не обманывал. По крайней мере, не понимал, что делаю. Джим уставился на блестящий гранит. Точно могильная плита служила окном в прошлое, и он пытался в нём что-то разглядеть. Я помню, как проснулся однажды утром и понял, что её больше нет. Это случилось 5 лет назад. Я тогда снимал квартиру в Ирвине. Он прислушался к звуку собственного голоса, будто говорил не он, а кто-то другой, и поёжился, словно от холода. Я оделся, купил цветы и поехал в Нюсвенбург, потом пришёл сюда. Он замолчал, и Холли, выждав некоторое время, спросила: "В тот день больше никого не хоронили?" "Не помню. Может быть, ты запомнил кого-нибудь из посетителей?" "Нет. На могиле были другие цветы." Не знаю, в памяти осталось только, как я опускаюсь на колени, кладу цветы, которые для неё купил, и плачу. Плачу и не могу остановиться. Немногачисленные посетители кладбища посматривали на него сначала с сочувствием, потом смущённо отворачивались и спешили уйти, поняв, что с ним творится что-то неладное. Джим ясно помнил исступление, которое владело им в тот день, и растерянные взгляды прохожих. Ему хотелось разрыть могилу, лечь рядом с бабушкой и накрыться землёй точно одеялом. Однако события, предшествовавшие приезду на кладбище, совершенно выпали из памяти.